396. Июль 27. Оторваться в сознании от дела владыки — это не трагедия для духа. Можно стать слепым и глухим к путям утверждения света, то есть лишить себя тонкого распознавания. Потому и называется оно способностью видеть оком души, ибо когда закрывается свет очей ее, истина во мрак погружается человеком. Лучше увидеть или даже вообразить больше, чем есть на самом деле. Лучше ошибиться в предосхищении событий, чем прибыть во тьме отрицания и сомнений. Ибо близко завершение, как никогда. И вы, столько прошедшие, прибудьте до конца в ярой готовности вашей послужить делу владыки. Тускло кругом, и лишь внутренний свет озаряет смысл явлений и мешает погрузиться во тьму. Озаряет и жизнь, давая силы жить. А силы надо сохранить во что бы то ни стало, чтобы дойти до конца, который будет началом уже жизни совершенно иной. Ужасно ослепнуть перед концом и утерять перспективу. Утверждаю полную славную победу дела света. Утверждаю полное преображение жизни. Зреют грядущие явления света под уже тонкую поверхностью очевидности. Она будет пробита, и цветы духа буйно и красиво покроют пространство переустроенное, а за ними и всю землю. Негоже оборачиваться назад перед близким приходом вестника. Близится, близится время завершения строительства храма. Храм жизни будет достроен на развалинах старого мира, да, да, утверждаю. Неизменяем владыка и неизменно победная твёрдые прочное созидание ступеней эволюции жизни. На общем, на всепланетном, на космическом понимании жизни, но не на личном можно строить эти ступени. Личная самость, самость личности и личного отношения к мировым явлениям должны раствориться, и чаша личного блага заменится чашей блага общего. иначе понимание событий не достичь зову к отрешению от себя дам принять меня и дело моё полнозвучно вмещение широчайшее и будет знаком успеха вы нужны мне как исполнители моей воли как посланцы несущие весть о неприложности и близости прихода в предощущении света эпохи идущий прибутте и от направлению указываемого учителем не отклоняйтесь мир вам